Глава 4. Кунгур. Сибирская губерния. Кунгур. 1773 год. Март. «Эй, посторонись!» — крикнул извозчик, когда сани резко остановились посередине небольшого каменного моста. Варенька выглянула вперед из-за широкой спины мужика-извозчика и увидела, что им преградили путь несколько дюжин груженных телег. В начале обоза верхом на лошади возвышался крупный всадник в мохнатой шапке с небольшой темной бородой и с в руке. «Я тебе посторонюсь!» Тут же в ответ с вызовом пророкотал мужчина, что был верхом и стремительно подъехал на своем жеребце к их саням. «Сдай назад!» — скомандовал он извозчику, за которым в санях сидела Варя. «Не видишь, железо везем!» «Ты это у себя на заводе командуй, Матвей Гаврилович!» — ощетинился извозчик, недовольно глядя на молодого мужика, который угрожающе смотрел ему прямо в лицо, стигая своего коня плетью. Всадник поравнялся с Варей, которая зябко кутала руки в муфточку и свысока прошелся по девушке оценивающим взглядом. От сурового, угрожающего взора его темных глаз Варя ощутила неприятное зноб по всему телу. — Что эта баренька в наших краях забыла? — выплюнул сердито Матвей Гаврилович, приблизив коня вплотную к саням. Жеребец переминался с ноги на ногу и как будто хотел наступить на полозья саней. До Вари долетало горячее дыхание его лошади. Она сделала вид, что не услышала в вопросе мужчины враждебности и строго взглянула на него. «Милостивый государь, нам надобно проехать к дому бургомистра Филиппа Акимовича Кротова», объяснила Варенька, смотря снизу вверх на грозного вида всадника в мохнатой шапке и черном коротком тулупе. Последний не спускал с нее напряженного гнетущего взора, от которого девушке стало неуютно. Матвей Гаврилович как-то хмуро хмыкнул и заметил. — Не думаю, что бургомистр будет вам рад, барышня. У него вчера дочь померла. Мужчина наконец отъехал от девушки и обратился к извозчику. — А ты, Потап Никонорыч, все же сдай чуть правее. Мой обоз проедет, и тебе место будет. Извозчик нецензурно выругался и направил Сани в сторону. Варя с интересом смотрела, как мимо них по порядку проехали груженые телеги, за которыми проследовал и Матвей Гаврилович. Проезжая мимо Вари, он немного придержал лошадь, и девушка вновь заметила его странный, оценивающий с вызовом взгляд, направленный на ее лицо. Сани тронулись, и девушка вновь повернулась вперед. «Сразу видать, что приказчик», — пробубнил ее извозчик, не оборачиваясь, — «только бы командовать». «Приказчик на заводе?» — спросила Варя, сделав такой вывод из разговора мужчин. «Ага. Твердышев его фамилия. У Осокина Григория Петровича на службе состоит уже который год. Знатный приказчик. Так своих рабочих держит, что по всей горной округе первый завод по литью будет». Как и предрекал Матвей Гаврилович, в доме бургомистра Варю встретили холодно. Бургомистр Филипп Акимович прямо с порога заявил, что лишнего места у них в доме нет. И уточнил, что не дело это без родительского благословения молоденьким барышням из дома убегать, да еще так далеко. А в конце своей речи добавил, что Варе следует вернуться в Петербург. Девушка же, проделав такой длинный путь, не собиралась никуда возвращаться. Она представилась сестрой Алексея Алсуфьева и заметила, что, по ее сведениям, брат теперь работает на неких Андреевских рудниках. И настоятельно попросила бургомистра рассказать, как ей туда добраться. — На Андреевских рудниках, говорите? — Ну, это внизу в Нязи, — буркнул недовольно Филипп Акимович. — А далеко эти рудники отсюда? — Верст шестьдесят будет. — Именно туда мне и надобно. Вы поможете мне найти извозчика, который знает, где это место?» — спросила Варя, совсем не горя желанием оставаться в Кунгуре, где отец мог бы легко отыскать ее и воротить домой. «И что ж вы, Варвара Дмитриевна, жить там намерены? На рудниках-то?» — удивленно поинтересовался бургомистр. «Намерена», — не колеблясь ответила девушка. «Да вы с ума сошли, барышня!» — воскликнул он, не сдержавшись. «Рядом с рудниками лишь деревенька захудала имеется. Да и живут там одни каторжники, воры, да еще всякие беглые. Тамошние надзиратели едва справляются с этим сбродом. Но ли вы сможете там жить, в земляных избах-то. Там здоровые мужики мрут, как мухи, из-за грязи и суровых зим. А вы-то наверняка в столице к такому не привыкли. Куда уж вам туда?» «Я не затем ехала столько верст, чтобы остановиться теперь. Я все равно разыщу брата. Я знаю, что нужна ему. Так вы дадите мне подорожную и знающего извозчика». Филипп Акимович нахмурился и недовольно посмотрел на девушку. На его душе и так было гадко, а еще свои нравные девица со своими бреднями явилась. Ему было совершенно все равно, помрет ли эта взбалмошная барышня на рудниках или еще по дороге с ней что-нибудь случится. Но она называлась дворянкой Алсуфьевой, и эта фамилия показалась бургомистру довольно известной. Даже у них в губернии. Правильная речь девушки и дорогая одежда выдавали в ней знатную особу и того ее смерть могла повлечь расследование со стороны столичного начальства. А это было совсем не по душе Кротову, ибо он знал, что проверка может выявить множественные факты злоупотреблений и воровства, которые покрывались его именем. Он думал некоторое время, и вдруг ему в голову пришла мысль. «А чего бы вам не остаться у меня?» «Я думаю, мы все же смогли бы найти для вас комнату. Один раз в месяц вы бы ездили проведывать своего братца». — Нет, это невозможно. Отсюда слишком далеко добираться. Я хотела жить рядом с ним. Я же вам сказал, что там нет условий, чтобы вам обитать. — И все же я поеду, — уперто заметила Варя. Осознание того, что всего в 60 верстах от нее находится любимый Алексей, вдохновляло и воодушевляло. — Ну ладно, — устало вздохнул бургомистр. — Не хотите жить у меня, не надо. Приезжайте, коли воля ваша. «Однако я все же посоветую вам жить не в самой деревеньке у рудников, а в более крупном селении, что у реки Ергина, у Верхнеергинского завода. Оно как раз находится неподалеку от Андреевских рудников. Там и народ вполне обычные обыватели и крестьяне, все семьями и домами живут. Заводские. Да и несколько домов зажиточных есть. Местного попа, например, и воеводы. Там-то уж явно поспокойнее место». Начальство завода народ в подчинении хорошо держит. Безобразий не допускает. — А далеко этот городок от рудников? — Это не город, барышня, а поселок на пару сотен дворов, не более, — пожал плечами бургомистр. — А до рудников верст десяток будет. — Послушайте моего совета, барышня. коли уж непременно хотите ехать ближе к братцу, поезжайте туда, а никак не на рудник. Да из поселка-то всегда найдется, кто свезет вас к брату. Тем более заводские руду на свой завод с Андреевских рудников возят. — Я думаю, Филипп Акимович, — медленно произнесла девушка, видимо, что-то мысленно прикидывая, — что, по вашему совету, поеду как раз в это селение у Иргинского завода. — Я выпишу вам грамоту к тамошнему управляющему, если изволите. — Буду благодарна. — Может, отобедаете с нами? — Нет, покорно благодарю. Я хочу еще до вечера добраться до места. Бургомистр позвонил в колокольчик и велел, чтобы ему принесли перо и бумагу. Чуть позже он сел за стол и начал что-то писать. Варя стояла тихо и ждала, когда он закончит. Вдруг он поднял голову и поинтересовался. «Сколько людей вас сопровождает?» «Я путешествую одна». «Однако удивляюсь я вам, барышня», — воскликнул недоуменно бургомистр, в который раз опешив. «В наших местах полно разбойников и всякого сброда». Опять же, заводские весьма наглые людишки. И как вы не боитесь по нашим местам без охраны разъезжать?» Охрана? Ну, конечно. Даже мои люди не рискуют по соседним лесам в одиночку ездить. А вы, однако, смелые. Могу дать вам пару человек из моей личной охраны, не более. Сейчас, знаете, неспокойно везде, так что не обессудьте». «Благодарю». Чахлая лошадка тянула сани по заснеженной дороге. Снег падал крупными хлопьями, и кругом было тихо и бело. Варя зябка куталась в соболью шубку, то и дело поправляя меховое медвежье одеяло, которое покрывало ее ноги. Два всадника, которых определил ей бургомистр, исправно ехали рядом позади саней и были совершенно беззвучны. Чуть прикрыв глаза, девушка вспомнила, как еще месяц назад она тайком уехала из дома отца. Едва узнав о суровом приговоре Алексея, Варя впала в уныние. Не зная всех подробностей истории, приведшей его на каторгу, девушка искренне переживала за его судьбу. В какой-то момент после Рождества Варя вдруг подумала о том, что сейчас, разжалованный и лишенный всех званий, осужденный молодой человек нынче нуждается в ней как никогда. От брата Николая Варя прекрасно знала, что Алексей был отправлен на каторжные работы в Сибирскую губернию на рудники. Единственное послание, полученное от Алсуфьева, осторожно, втайне от отца показал ей Николай. Из этого короткого письма Алексея Варя узнала, что ее возлюбленный благополучно добрался до Кунгура и что далее его распределили на работу на некие Андреевские рудники. Эта новость подарила девушке надежду. Она решила непременно поехать за Алексеем в ссылку и попытаться скрасить его существование на рудниках. Она воодушевленно представляла, как поселится рядом, будет заботиться о нем, и он, наконец, поймет, как сильна ее любовь и, возможно, сможет ответить на ее чувства. Все-таки теперь молодого человека не окружали все эти красивые и соблазнительные барышни, ищущие его внимание. Сейчас у него не было того положения и почестей, что раньше и он наверняка изменился и уже не будет таким надменным и холодным. Мечтательно обыграв все это в своей головке, Варенька уже ни о чем не могла думать, кроме как о том, чтобы отправиться вслед за Алсуфьевым в сторону Сибири. Однако она прекрасно понимала, что отец, который последние месяцы говорил лишь о ее свадьбе с мерзким князем Павлом, никогда по собственной воле не отпустит дочь на рудники. Тем более к человеку, который лишился положения, был каторжником и, естественно, по мнению отца, уже не мог составить ей прекрасную партию. Однако у Вари было другое мнение на этот счет. Она наивно полагала, что сердце Алексея смягчится, когда он увидит ее заботу и преданность. И, может быть, вскоре они смогут быть счастливы вместе. Ведь сыльные дворяне могли быть помилованы и через некоторое время даже вернуться с каторги домой. Итак, решившись на дальнюю дорогу в далекую Сибирскую губернию, Варя придумала целый план для побега. Заявив отцу, что уезжает до лета погостить к своей двоюродной сестре в Москву, которая была с ней в сговоре, девушка, налегке, отправив свои вещи и людей в бывшую столицу, направилась совершенно в другую сторону. На одном из постоялых дворов Варя наняла извозчика, который согласился отвезти ее в сторону Рифейских гор. Именно так она оказалась в этом далеком, неизведанном крае. Неожиданно раздался выстрел, и Варя резко села в санях. Один из двух всадников, сопровождающих ее, упал замертво, повиснув в седле. Сильный свист был лишь началом, и в следующее мгновение из-за деревьев стали выскакивать страшные облезлые людишки с топорами и оружием в руках. Извозчик сильно натянул вожжи, когда их лошадь схватил за узцы один из разбойников. Девушка вскрикнула от ужаса, схватившись руками за меховое одеяло, которым были прикрыты ее ноги. Уже через миг их саня окружила дюжина дурно пахнущих грязных бородатых мужиков, которые победно скалились ей в лицо. Краем глаза девушка заметила, что второго всадника, что сопровождал их, стащили с лошади, обезоружили и оглушили. «Только не убивайте, родимые! У меня детишки малые!» запричитал несчастный извозчик, сжимаясь от страха. Не боись, нам всего-то девка богатая нужна! Прохрипел сиплым голосом один из разбойников и направил дуло охотничьего ружья прямо в лицо девушки. Варя замерла, и от страха, который сдавил горло, не смогла даже закричать: и май, и остальное добро доставай! что там у тебя имеется? приказал злоразбойник. Варя сидела, не шевелясь, и в ее голове отчетливо всплыл разговор с бургомистром. «Ну, кому сказал, или тебе помочь?» «Отдайте вы им все, барышня, прибьют ведь!» боязливо заныл извозчик, обернувшись к ней. Девушка, понимая, что разбойник настроен решительно, сняла с рук муфточку и уже потянулась рукой к уху, как вновь раздались выстрелы. Все произошло стремительно. Варя, расширившимися от испуга глазами, Увидела, как в следующую минуту на шайку разбойников налетел конный военный отряд казаков, человек 15, который появился словно из-под земли. В первую же минуту казаки зарубили почти половину разбойников. Остальные лихие мужики из шайки сами покидали оружие и, упав на колени, стали просить о пощаде. Двое казаков спешились, чтобы связать всех остальных. А Варя невольно осознала, что раньше даже не представляла, как опасны эти края. Один из казаков, усатый и худощавый, в темном, длинном кафтане подошел к девушке, которая так и сидела, съежившись в санях. С вами все в порядке, барышня, участливо спросил он, заглядывая ей в лицо. Его взгляд, добрый и приятный, сразу же расположил Варю. Она вымученно улыбнулась молодому человеку. Не знаю, как и благодарить вас, судари, пролепетала девушка, все еще ошарашенная наглым ограблением. — Вовремя мы барышня, — заметил молодой казак и, сняв высокую шапку, поклонился. — Василий Тоболев, урядник при казаках на службе у Григория Сокина на Игринском заводе. — Варвара Дмитриевна Алсуфьева, спасибо вам еще раз, перепугали они меня, — произнесла девушка, приходя в себя. — Что-то я не видел вас ранее. Вы недавно в наших краях? — Да, я из Петербурга еду, — объяснила она, — на Игринское поселение. — Филипп Акимович дал мне грамоту к управляющему тамошнего завода. — Из столицы? — Странно весьма, — удивился Тоболев. — Однако не мое это дело, барышня, извините покорно. Можем вас сопроводить до села. Мы как раз туда и направляемся. — Похоже, что это Гришка, медведь! — воскликнул грузный темноволосый казак, что связывал одного из разбойников, того самого, который держал на прицеле Варю чуть ранее. — Медведь? Удивилась Варя, переводя взгляд на страшное облезлое лицо бородатого мужика. — Разбойник местный, — пояснил Василий, обернувшись к ней. — Его уже год, как по окрестным лесам, уфимские солдаты ищут. Всю округу своей шайкой в страхе держат. Затем, обернувшись к разбойнику, он громко прикрикнул. — А ну, говори, как звать! — Молчи, токаянный, сказал один из казаков, ударив мужика в живот кулаком. — Да точно, грешка! — заметил другой из казаков, что был верхом. — Вон у него на щеке шрам приметный крестом. Надо его в Уфимск везти. Деньги за него от воды получим. — Не впрямь дело, говоришь, Демьян, — согласился Василий Тоболев. Немного помолчав, он скомандовал. — Семеро с барышней в село отправляйтесь. Остальные со мной в город. Казаки понятливо отчеканили ответы, и быстро развернулись в два направления. «Дай бог еще свидимся, Варвара Дмитриевна!» — поклонился Тоболев девушке и, оскалившись, нахлобучил шапку на лысую голову с черным чубом. Молодой человек ловко вскочил на своего коня и, развернув его, чуть отъехал от саней. «Василий!» — окликнула его Варя. — «Извините, отчество вы свое не назвали!» «Егорович!» — ответил Тоболев, приветливо улыбаясь. «Василий Егорович!» — вежливо произнесла она. — Не подскажете, где мне лучше остановиться на постой в Иргинском селе? — Ну так или у воеводы, или в доме приказчика, наверное, — то были в плечами. — Правда, у воеводы жена жуть злая, вряд ли она вас примет у себя. — Арина Афанасьевна женщина сердобольная, и дом у них лучший в поселке, — заметил другой казак. — Да, лучше к Арине Афанасьевне, Иван дело говорит, — согласился Василий. — Молодцы мои привезут вас к нужному дому. «Благодарю вас!» – кивнула Варя, смотря вслед удаляющимся в обратную сторону семерым всадникам, к коням которых были привязаны трое разбойников. Мужики, связанные за руки впереди, бежали сзади коней казаков, стараясь не упасть на ухабистой дороге. Спустя два часа казаки доставили Вареньку к нужному дому, который располагался на Вознесенской улице, недалеко от местной церкви. Завод находился всего в версте от небольшого поселка и стоял в низине у бурной реки, и был хорошо виден с высокого места, где остановился извозчик. Громко постучав в широкие деревянные ворота, от которых шел высокий частокол, один из казаков остался дожидаться, пока откроют. Остальной отряд поехал дальше. Ждать пришлось недолго. Спустя минут пять ворота открыл неприглядный старик и проскрежетал. «Чего вам?» — Вот на постой барышню к вам привезли. Проводи ее, Карине Афанасьевне. Дома она, — произнес казак, спешившийся и помогая Варе вылезти из саней. Казак быстро распрощался и вихрем ускакал, а девушка направилась вслед за стариком во двор, велев извозчику дожидаться ее на улице. Двор был широкий, с несколькими деревянными постройками и двухэтажным домом с широкими ставнями. Первый этаж был каменным, второй — деревянным. Высокая резная лестница вела на широкое крыльцо. Поднявшись наверх за стариком, Варя вошла в мрачные сени, а затем проследовала в небольшую светлую комнату-горницу. У печи хлопотала полноватая молодая женщина в простой длинной черной юбке и зеленой блузке. Услышав шум за спиной, женщина обернулась и привычным движением откинула светлую косу за спину. «Добрый вечер», – поздоровалась Варя, стягивая муфточку с замерзших рук и наслаждаясь теплом, исходившим от печи. «Добрый, барышня», – отозвалась женщина, – «зачем к нам пожаловали?» «Мое имя Варвара Дмитриевна Алсуфьева», – в который раз за дальнюю дорогу соврала Варя. Она надеялась, что отец, который непременно будет ее искать, не сможет найти дочь по этой фамилии. «Я приехала к своему брату. Он работает на Андреевских рудниках». Тоболев Василий Егорович сказал, что у вас в доме можно остановиться на постой. «Я денег заплачу. Тридцать рублей за месяц, вот, возьмите», добавила девушка, вынимая из муфточки кошелек с серебром и кладя его на стол. «Ох, как снег на голову!» — произнесла медленно молодая женщина, вытирая мокрые руки о передник и приблизилась к Варе. «Меня Арина и Афанасьевны кличут. Вы, поди, из самой столицы путь держите». Вы правы, из Петербурга. И долго вы, барышня, намерены пробыть в наших краях? Пока не знаю, возможно, несколько месяцев. Так мне можно остановиться у вас на постой?» Устала и просяще спросила Варя, устремив несчастный взор на Арину Афанасьевну. Многодневная и утомительная дорога давала о себе знать, и девушка невольно прислонилась к дверному косяку, падая от дикой усталости. «Наверное, вы сможете остановиться у нас. Но мне с мужем это надо еще обсудить. Мы очень просто живем. Можем вам выделить лишь одну из спален. Да и еда у нас простая. Прислугу не держим. Денег-то у нас немного. Я понимаю и совсем не стесню вас, — согласилась Варя и искренне улыбнулась женщине. На приветливом лице, которое читалось участие и почтение. На вид Арине было около 30 лет. Она была среднего роста, с полной грудью и широкими бедрами. — Ну, ежели вас не смущает наш простой дом, то оставайтесь, — кивнула Арина. — Лишние деньги нам в хозяйстве всегда нужны. — Вот и договорились, — облегченно заявила Варенька и положила муфточку на деревянный табурет, стоящий рядом. — Вещей-то много у вас, барышня? — спросила Арина. — Нет, один сундук там, в санях. — Дед Анисий, — обратилась женщина к старику, что стоял за спиной девушки. — Будь добр, сходи за вещами, барышни и отнеси их в дальнюю спальню». «Хорошо, хозяйка», — заметил старик и поковылял наружу. «А вы раздевайтесь, барышня, и садитесь поближе к печи. Вижу, что вы совсем замерзли. Скоро вечерять будем». «Извините, Арина Афанасьевна», — произнесла вежливо Варя, «мне нужно рассчитаться с извозчиком». «Конечно, барышня». Варя быстро вышла из сеней, пройдя на двор. Извозчик так и стоял у ворот, терпеливо дожидаясь на трескучем морозе девушку. «Вот, возьмите вам за услуги», — сказала Варя извозчику, протягивая ему червонец. Краем глаза девушка отметила, как где-то то низ и стянул с телеги сундук и поволок его в дом. «Благодарствую, барышня!» — кивнул мужик и, еще раз оглядев девушку с ног до головы, проскрежетал. И что вам, барышня, в краях наших надобно? Не пойму никак. Да ладно, дело ваше. Прощевайте. Извозчик стегнул лошадь, и сани проехали мимо Вари, подняв комья белого снега. Девушка долго смотрела вслед извозчику и размышляла о том, от чего она все же приехала в такую даль. Варя вспомнила, как Алексей в тот раз прогнал ее от себя. И зачем она теперь последовала за Алсуфьевым, в это глухое селение, где все ей было чуждо и незнакомо. Она не знала, что делать дальше и как здесь жить, и вообще, удастся ли ей увидеться с Алексеем. Да и захочет ли молодой человек говорить с ней. Но одно Варя понимала очень хорошо, что ради любви к нему готова на многое, и сейчас, видимо, должна научиться жить в этом неприглядном жутковатом месте. Возможно, Алсуфьев, увидев ее преданность, в скором времени сможет полюбить ее так же сильно, как и она его. Девушка обернулась на двухэтажный дом с зелеными резными ставнями, и на ее глазах выступили слезы от убогого вида жилища. Она привыкла к каменным дворцам с широкими парадными лестницами и садами. И как ей жить в этом простом доме, который, как сказал казак Тоболев, один из лучших в этом селении? Она провела взглядом по соседним деревянным избам с воротами, которые были гораздо беднее и проще, и ее настроение окончательно испортилось. Варя несчастно вздохнула. Поднялся сильный снежный вихрь, и ледяной воздух обжег ее щеки. Девушка зябко сжалась в своей собольей шубке. Нищета местных жилищ, ледяной пронизывающий ветер, трескучий мороз, Непонятные, жесткие и мрачные люди, которые окружали ее, сейчас показались изнеженной девушке совсем не такими поэтичными, как ей грезилось в Петербурге. Суровая и неприглядная реальность пейзажа и осознание всего трагизма своей несчастной любви захватили существо девушки. Печальные мысли и тревожные думы начали терзать ее сердце, и Варя ощутила, что грудь сдавила железное кольцо». Она попятилась к воротам, схватившись за деревянный сруб, пытаясь сделать несколько шагов во двор. Но горло сковал сильный кашель. Она оперлась о ворота. Поняв, что у нее начинается приступ, она пыталась подавить дурноту. Дыхание ее стало прерываться, и она начала нервными рывками заглатывать спасительный воздух. Однако уже через миг Варенька, закатив глаза, сознания упала около ворот.